Практика Благожелатель Визуализация Представьте себе человека из вашего окружения, который важен для вас, человека, который добр по отношению к вам, который понимает вас, который легко пробуждает в вас теплые чувства, которым вы чувствуете, Возможно, восхищаетесь, в данных инструкциях принимающей стороной является человек, но при желании вы можете адаптировать практику для других существ. Когда вы остановились на конкретной личности, в голову может приходить множество вариантов, но остановитесь на одном, не обязательно искать идеальный вариант. Вообразите ее максимально ярко. Ощутите, что этот человек находится рядом с вами. Приветствуйте его по имени. Вгледитесь в его лицо, глаза, одежду, скулы. Возможно, вам даже удастся услышать тембр его голоса или ощутить его запах. Созерцание. Обратите внимание, какие ощущения вы испытываете в присутствии этого человека. Немного поразмышляйте о его хороших качествах. Заметьте, что если бы с этим человеком случилось нечто прекрасное, вы бы радовались вместе с ним. Если бы с ним произошло какое-то трагичное событие, вы бы сильно переживали за него. В каком-то смысле его победы ваши победы. И вы ни в коем случае не хотите, чтобы он испытывал боль. В этом состоит сущность Май три. Размышление. Оставаясь в этом естественном состоянии заботы, начните адресовать этому человеку мысли полные любящей доброты. Согласуй их с ритмом дыхания. На вдохе произносите про себя первое пожелание, которое приводится ниже. На выдохе позвольте себе прочувствовать энергию этого пожелания. Пусть оно излучается в пространство и достигает этого человека. Вы можете даже представить, как он получает это пожелание, и его лицо просветляется. Продвигайтесь дальше по списку. На вдохе произнесите следующее пожелание, а на выдохе направьте пожелание другому и почувствуйте его. Пусть тебя наполняет любовь. Пусть ты будешь чувствовать себя в безопасности. Пусть ты будешь ощущать вдохновение. пусть ты обретешь пробуждение и будешь свободен. Сделайте вдох и отпустите образ благожелатель.